стоящий ма. Глава 3. Учебный год в разгаре. Следующая пара дней прошла относительно спокойно. Впрочем, Пети не лез никуда. Более того, специально старался никому из начальства на глаза не попадаться, только на занятиях, проводящих их преподавателям. Ну и тут ему повезло с расписанием. Не было у него в эти дни пересечений ни с Левошовым, ни с Ванлярским, ни даже с Тригубовым. То есть ни с кем, кто хоть какое-то отношение к шаманской книге и Родзянке имел. Только навиков, целитель, и Гумнов, оранжереи, и Хлунов, магические технологии, а со всеми ними у него сложились нормальные, уважительные отношения. А потом Родзянка с Шиповым уехали и книгу с собою увезли, даже не попрощались. Хотя кто такой Птахин, чтобы государь целитель и генерал с ним специально прощался? Оно и к лучшему. Короче, мы оказалось, что прощальный привет ему Радзянков всё-таки передал. Когда на следующей неделе, полностью восстановив и укрепив все энергетические каналы, Петя отправился в давилку во время сеанса первого курса, его неожиданно не пустили в лабораторию. Куратор первого курса Виктор Семёнович Чарский, которого Птахин, естественно, знал, но на занятиях не пересекался, неожиданно преградил ему дорогу. "Вы куда, Птахин? По поводу вас пришло указание. Больше с вами сеансы не проводить". Их вам и предоставили только по ходатайству его превосходительства Родзянки и обязательно вместе с Ульротачи, а теперь ни его, ни шамана в академии нет. Так что возвращайтесь на свои занятия в соответствии с расписанием. Здесь и без вас народу полно. Спорить Петя не стал. Не царский такие вопросы решает. В прошлом году с ректором Или Натальей Юрьевной договаривался, а сейчас может и в самом деле лучше перерыв сделать. Прогресс после последнего сеанса у него получился значительный. Результаты закрепить надо. И других занятий действительно выше крыши, чем их вечерами навёрстывать, лучше в обычное учебное время их посетить. Тем более, что ни один преподаватель прогульщиков не любит. Выходя, всё-таки успел посмотреть, кто в лаборатории собрался: Чарский, как куратор курса, Артефактор Тригубов и Трубный в качестве дежурного целителя. Хотя он больше в зверинце работает, но для первоков самое то. А ещё заметил там Волохова с Селивановой. И почему-то Девееву с Павловой или Вошова, которые непонятно что здесь забыли. Девеева же с Третьякурницницей Павловой, кстати, из той же Путиловской губернии, что и Петя, раньше вроде не ладило, и ни одна из них повышенного интереса к давилке не проявляла. Какие-то интриги начались. Для некоторых старшекурсников получается исключение всё-таки сделали. Мысли по этому поводу были разные, но не так уж важно, кто о нём позаботился. Хотя спрашивало ли кто-нибудь о нём родёнку специально? Или тут сам так своё неудовольствие выразил, хотелось бы знать. Но задать этот вопрос можно только Наталье Юрьевне, остальные точно не ответят. Хотя и её спрашивать можно только деликатно и при случае, но это не к спеху. Сам же решил обойти некоторое время без давилки. Вечером навестил сестру и удивился, обнаружив у неё в гостях полдюжины окрестных кумушек. Именно кумушек, а не девушек. Все были старше клавы, чуть ли не вдвое. Селиванова мать Видимо, хозяйка дома, где арендован флигель, и четверо смутно знакомых теток. Мещане, но не из самых бедных. По явлению Пети старшая Птахина обрадовалась. «Петенька, заходи, присоединяйся. Не кормят тебя в академии домашними разносолами, а мы тут как раз по-соседски вечерять собрались». «По какому поводу праздник?» «Какой праздник? Обычное застолье. Забыл уже, что сестра у тебя хорошая хозяйка? Я тут как раз только обживаться стала, посудой обзавелась. Чем не повод?» Для Пети отдельный стул нашёлся, остальные на лавках сидели, которые Клава торжественно поставила во главу стола. Странное сборище, но сестра с готовкой явно постаралась. Не соседки же в самом деле еду с собой принесли, максимум бутыль наливки, да и то скорее Клава сама её купила. Хотя надо отметить, еда была простая: горшок с овощами, горшок с кашей, горшок с тушёным мясом и целых два больших пирога с капустой и вязигой. Ещё были миски с солёными грибами и квашеной капустой. Но это уже явно не клавинового приготовления. Не сказать, чтобы пир горой, но изрядно. И чего она так старалась? Впрочем, Петя ненужными вопросами не задавался, а навернул всего со стола с большим удовольствием. Кроме наливки, не пьёт. Магам не положено, если они хотят успеха в своей профессии добиться. Разговор за столом шёл неспешный, солидный и, в общем-то, ни о чём. Так, о городе, о кое-каких слухах, о соседях. Заодно и Клаву периодически похваливали как хорошую хозяйку и, неожиданно, Петю. Просто так, за то, что брат и маг. В то, что это просто соседские посиделки, верилось с трудом. Чего-то сестра этим добивалась. С соседями знакомилась? Как-то все слишком торжественно. Или она так себя представляет и цену свою показывает? Возможно. В семье их же есть не только девки-невесты, что за кадетами бегают. Парни тоже хватает, и для них домовитая Клава да ещё с братом магом вполне может оказаться желанной партией, если сама сестра выше не метит. Но кадеты для неё слишком молоды, а местных дворян можно по пальцам пересчитать. Вот собравшиеся за столом к друг к другу и приглядываются, и Петен визит тут очень к месту пришёлся. Впрочем, мало вероятно, чтобы Клава с замужеством спешить стала. Пете ещё больше полугода тут учиться, а там с ней станет вместе с ним на место распределения податься. Не зря же она холостыми офицерами на Дальнем Востоке интересовалась. Но если в баяне достойный вариант подвернется, может и здесь остаться. Молодец, сеструха, не теряется. Еще несколько дней прошли относительно спокойно. С учебой Петя не позволял себе расслабляться, так что был занят с подъема до отбоя очень плотно. Да и по ночам старался урвать у сна часок-другой на медитации. Все равно с его скромными способностями в отличники не выбился, но и в худшую сторону тоже не выделялся. Можно сказать, всё шло как он и хотел. В общем, когда подошло время очередного занятия танцами, которое он, в соответствии с им же принятым графиком, собирался посетить, пошёл в дом собраний даже с некоторым энтузиазмом, отдохнуть от бесконечного напряжения мозгов и энергоканалов. К тому же, хоть никакой влюблённости в Галю речи не было, определённую симпатию упорная и скромная девушка вызывала. Только вот войдя в зал, Петя обнаружил там одних юных учеников и их учителя, не Гали. Ни Машу с Михаилом не наблюдалось. Не слишком приятный сюрприз. Ему что, снова с шильдом танцевать? Может, лучше сразу уйти? К сожалению, его уже заметили. Слишком вызывающий будет, а зачёт всё-таки надо получить. Вдруг все взгляды обратились на входную дверь. Обернулся и Петя. К его удивлению, там стояла Девеева и тоже смотрела, не конкретно на кого-то, а оценивая, куда это она попала. Что ж, могло быть и хуже. Буркнула она себе под нос, после чего громко обратилась к Мусю. Я сегодня тоже решила у вас позаниматься. Тем более партнёр есть. Партнёр, кого она имеет в виду? Вроде рядом с ней никого нет. Как выяснилось, Петю спокойно подошла и встала рядом. В прошлые наши с вами посещения этого дома между нами возникло некоторое недопонимание. Виноваты мы оба, но раз вы не спешите приносить извинения, первый шаг я решила сделать сама. Вы решили извиниться? Я уже извинилась. Если вы этого не поняли, дальнейший разговор не имеет смысла. Окончательно бить с княжной горшки в Петины планы никак не входило. В таком случае я тоже приношу свои глубочайшие извинения». В это время заиграла музыка, и они самым естественным образом сделали первое «па» танца. Некоторое время перемещались молча. Петя попытался осмыслить происходящее. Могла ли Дивеева прийти на танцы просто так? Очевидно, нет. К тому же отсутствие Маши и Гали тоже, скорее всего, не случайно. Решила восстановить с ним более или менее приятельские отношения, разве что в качестве дополнительной цели. Не того полет он птица. Тут Петя хмыкнул про себя. Все-таки он птахин, ему летать положено. И в этот момент запнулся в танце. «Петр Григорьевич, у меня такое чувство, что вы танцуете еще более неуклюже, чем год назад. Чем вы тут занимаетесь?» «Думаю. О чем? Что делать дальше?» Ясное дело, Петя имел в виду не танец, но Дивеева сделала вид, что его не поняла. Во время танца думать о том, куда следующий шаг сделать, противопоказано. Тело само должно двигаться. А если думать, то только о том, что бы своей даме приятное сказать. А что бы вам было приятно услышать? Птахин, вам же Левашов не только танцы, но и курс этикета выучить велел. Все она знает. Вроде куратор с Петей на эту тему говорил уже после того, как Екатерина ушла. Задержалась подслушать? И чего она хочет, совершенно очевидно. Только вот надо ли это Пете? Точнее, что для него будет хуже? Окончательно рассориться с княжной и, наверное, ее родней. Или дать ей возможность использовать себя в ее или ее деда играх. Хотя, если наместник Дальнего Востока захочет раскопать его историю, обязательно раскопает. Может быть, не со всеми подробностями, но когда большой чиновник знает, что ищет, он найдет. Так что особого проку от его молчания не будет, а ему так точно один вред. К тому же, раздёнка повёл себя с ним как последняя свинья, и работать на причников нет никакого желания. Клятв, тем более магических, а не разглашение информации он не давал. В общем, сами виноваты, так секретные работы не ведут, как их ведут Петя не знал, но явно не так. Хорошо, наконец решился Птахин. Я вам всё расскажу, но с двумя условиями. Во-первых, если у меня из-за этого будут неприятности, отбиваться от них мы будем вместе, а во-вторых, Во-вторых, вы 10 раз подумайте, прежде чем решитесь с кем-нибудь ещё этой информацией делиться. Хорошим признаком стало то, что после этого целый круг по залу они прошли молча, пока княжна не сказала: "Признаю, это будет справедливо. Обещаете?" "Обещаю". Последнее опять было сказано после паузы, и потом Екатерина добавила: "Но если ваш рассказ окажется неинтересным, я на вас серьёзно обижусь". На это Петя только усмехнулся. как ему казалось, многозначительно. Сам же разговор состоялся после окончания занятия в карете, на которой Девеева, как выяснилось, приехала и в которой они вместе поехали к арендуемому книжному флигелю. Кстати, куда большим, чем снимала Клава, и дом был не приют каретника, а вполне приличный дворянский особнячок. Ехать медленно и не подслушивать, распорядилась книжна кучеру. Похоже, он у неё тут постоянный. Вроде с собой с Дальнего Востока его не везла. В прошлом году при ней только компаньонка, представленная как дальняя родственница, и служанка были. Здесь наняла, или летом из поместья прихватила. От дома собраний до дома княжны было совсем близко, но ехали они довольно долго, не иначе круги по центру городка наворачивали. Так что Петя успел рассказать в общих чертах все. Только придерживался версии, что украденный у люратачи амулет он якобы купил на рынке в Тьму-Таракане, где на самом деле купил кинжал, о котором предпочел промолчать. Естественно, о том, что устроил обморок брату государя, тоже не рассказал. "Подведу итоги", очень серьёзным тоном сказала княжна. "Первое: вы, птахин, помимо магии жизни, обладаете способностями к шаманской магии. Видите их тип энергии, но использовать её можете только с помощью непривязанных к владельцам артефактов. Накапливать энергию самостоятельно вы не можете или не научились. Но даже так, при наличии соответствующих артефактов, ваши способности могут быть очень эффективны". Так и при противостоянии с другими магами, так и при лечении энергетических каналов. Второе. Опричники и сотрудничающие с ними родзянка крайне заинтересованы в использовании шаманской магии в своих целях. Давно проводят исследования в этой области и, кстати, забрали себе купленный вами артефакт, о ваших способностях им известно. Третье. Приглашение в Академию Ульротачи было осуществлено в рамках проводимых исследований, но пока к положительным результатам не привело. Ни одного шамана на службе у опричников, как не было, так и нет, всё правильно, подтвердил Петя. Тогда должно признать, это всё действительно очень интересно, и рассказывать об этом людям, которые в силу своего положения об этом не знают, не стоит. Но с дедом я на каникулах посоветуюсь. Не возражаете? Петя прекрасно понимал, что вопрос был задан исключительно из вежливости, так что спорить не стал. Какие-нибудь ещё идеи, как накапливать шаманскую энергию, кроме совместного нахождения с одним из них в давилке? У вас есть? Петя чуть не ляпнул про дымку вокруг чёрного ореха, но вовремя думался. Те применения шаманской магии, которые он видел, хорошо подходят шпионом и диверсантом, но никак не целителем. Заниматься же тёмными делами в интересах опричников или сильного боярского рода разница не велика, и это совершенно его не привлекало, так что лучше промолчать. Вместо ответа пожал плечами. Вполне возможно, что такие способы существуют, только мне о них ничего не известно. Меня же никто ничему в шаманской магии не учил, и я не вижу желающих записаться к учителя. Возможно, что-то ценное содержится в книге, которую привозил Радянка, но, как вы знаете, не прочитать, не скопировать её пока не удалось. Из своих рук её опричники не выпускают, равно как и все шаманские амулеты, о которых только узнают, себе отбирают. У них в столице их несколько десятков хранится на третьем этаже под землёй. Но мне только три активировать удалось: какой-то щит, что-то лечебное и вот эту книгу. Остальные, как я понял, специальные привязки к хозяину требуют, которую никто, кроме шаманов, проводить не умеет. После чего добавил: "У вас же дедушка наместник Дальнего Востока. Там этих шаманов не то чтобы очень много, но они есть. Неужели никого на службу приманить не удалось?" "Наверное, нет. Раз к вам такой интерес. Не такой уж сильный. Без энергии я ничего не могу, как её добывать, не знаю". Иначе бы меня причники не отпустили. Да и не привлекает меня всё это. Я целителем стать хочу, выдающимся мне не стать, но до пятого разряда дотянуться должен. К тому же у меня острое магическое зрение и способности к силовой магии. Генеральши ваши вам не бойся рассказали, какие бородавки и растяжки сводил. Да и у вас в дальнем во время прошлой практики довелось продемонстрировать свои умения прокурору Михаилу Сергеевичу Сулопетровскому и главному таможеннику порта Алексею Леонидовичу Давыдову. Очень одобряли. «Так, с этого места подробнее, пожалуйста». Вообще-то, в общих словах Петя о своих дальневосточных знакомствах Дивеева рассказывал, когда они прошлой осенью в академию в одном вагоне ехали. Но, видимо, тогда она его не очень слушала. Можно и повторить. Карета все продолжала кружить по центру городка. На следующий день Петя вернулся к своему обычному режиму. Учеба, учеба и еще раз учеба. Хотя для него, вернее, было бы сказать не учеба, а работа. По 16 часов в день. да ещё с часовыми медитациями после отбоя и перед подъёмом. Из события во время работы в оранжерее посетил свой чёрный орех. За год деревце подросло, но, если честно, размерами не впечатляло. Довольно жалкий росток с аршин высотой при десятке листочков. Плодов ещё долго ждать придётся. А вот лёгкая дымка тёмной энергии вокруг растения была. Петя аккуратно попробовал её в себя втянуть. Даже получилось, только объём какой-то мизерный, почти незаметно. А вот ореху эта операция на пользу явно не пошла. На глазах паник. Нехорошо. К тому же Петя, как привёзший сюда орех, из которого это растение выросло, чувствовал себя за него до некоторой степени ответственным. В результате не только тому всю тёмную энергию вернул, но и из своих скромных запасов добавил вместе с энергией жизни. На всякий случай. Результат сразу стал виден невооружённым глазом. Деревце не только оправилось, но и новую веточку с парой листочков выдвинуло. Симптом замечательный. Тут как раз подошёл начальник над оранжереей Игумнов и опять заявил разговор о том, что Пети надо на флоре специализироваться, если на него даже такие сложные растения так реагируют. Рассказывать ему про тёмную энергию Петя не стал. Может, тот и сам знает. На занятиях в Магатроне в качестве целителя, когда там Ульротач был не раз присутствовал. Но если не посвящён, то не Пети на это дело. Только посоветовал шамана, когда тут в академию вернётся, привлечь к ухаживанию за чёрным орехом. от его старшего коллеги получен. Должен уметь с такими обращаться. Заодно с интересом узнал, что Ульротачи оказывается вполне успешно обычную магию осваивает, причём по всем специализациям сразу, полный универсал. Петя знал, что молодой шаман все виды энергии видит, но что тот со всеми ими управляться может, как-то не задумывался. Так он что, и огни шарами с молниями кидаться может? Нет, конечно, боевые заклинания только на третьем курсе дают, а как будет с ним, вообще неизвестно. Все-таки шаманы государю магическую присягу не приносили. Непонятно, почему этот вопрос до сих пор не решен, но от нас с вами здесь мало что зависит. О Смагаде я поговорю. Странный юноша, но с растениями он действительно неплохо ладит. Хотя как раз про черный орех упоминал, выражал недоумение, как это вам его подарили. Хорошо в воровстве не обвинял. Хммм. Судя по реакции Игумного, может и обвинял. Но здесь все проверить несложно. Наверняка шаманы между собой связь держат. И не станет Петин знакомый скрывать, что отдарился в благодарность за сведенные шрамы. Но за что же его Магадета так не любит? Вроде при первом знакомстве в поезде нормально общались, пока сюда ехали. Видимо, очень его раздражает, что кадет-целитель тоже шаманской энергией управлять может. Или наоборот, потому что Птахин шаман неполноценный, сам энергию не производит. Может у них таких убивают? Совсем ничего о шаманских внутренних порядках Петя не знает. Есть опасения, что в этом вопросе и опричники не разбираются. Зато с Дивеевой неожиданно отношения наладились. Не то, чтобы они стали лучшими друзьями, но при каждой встрече в Академии княжна, если не обменивалась с ним парой ничего не значащих, но благожелательных фраз, то хотя бы кивала ему и улыбалась вполне приветливо. На Петю некоторые кадеты-аристократы стали поглядывать с подозрением, но молчали, так что это было даже забавно. Впрочем, Петя не обольщался. просто он из категории мага, с которым Кнежна вместе училась, то есть знакомого, был переведён в категории мага, который может для чего-нибудь пригодиться. Не совсем понятно для чего, но совсем терять не стоит. Обучение кадетов тем временем на месте не стояло. На Мактехе завершился вводный курс простейших манипуляций с растениями. Помимо прививки одного растения к другому с сохранением свойств обоих, поэкспериментировали с изменением их внешнего вида, роста. глубины корневой системы и тому подобного. Естественно, с цветами и плодами тоже поиграли, но тут оказалось много подводных камней. В принципе, маг жизни может управлять любым растением, в том числе укрепить, например, куст малины и заставить его всё лето ежедневно давать по фунту крупных и сладких ягод. Только тогда это маг всё лето рядом с этим кустом провести должен, чтобы эти свойства остались с растением навсегда. Маг должен тонко чувствовать, что оно готово принять, а что нет. У Пети-то, кстати, получалось. Точнее, он просто видел, когда энергоканалы развивались правильно, а когда за ними не поспевали выходящие из них капилляры. Жаль, не интересовало его сельское хозяйство. Разве что когда-нибудь фруктовый сад при собственном доме разведёт. Начали аналогичные манипуляции с животными, но пока на самом примитивном уровне. Когти там подстричь или оттенок шерсти поменять. До человека-хлунов, преподаватель обещал добраться только ближе к концу обучения. когда же они что-нибудь путно освоить успеют. А вот на одном из обычных занятий по целительству произошло далеко не рядовое событие. Кадетов в этот раз было немного, всего пятеро. Второго и третьего курса. Перваки в первом семестре только прокачкой хранилища и каналов занимались. В академии практиковалась индивидуально-групповая форма обучения. Совсем не так, как у Пити было в школе, но определенные достоинства эта система имела. Занимающихся по одной специальности не разделяли по курсам. То есть все целители с первого до последнего года обучения собирались в одной аудитории, где уже получали индивидуальное задание от преподавателя, а слушали его выступления все вместе. Именно выступления, а не лекции. Причём преподаватели старались не повторяться и даже для новичков каждый год готовили новый материал. Учитывая, что специальностей было много, и большинство кадетов владели двумя направлениями магии, а некоторые даже тремя, то и состав, занимающийся одновременно одним предметом, все время менялся. В общем, в аудитории собрались только те кадеты, которые рассматривали целительство как свою основную профессию. Навиков немного задержался, а когда, наконец, появился, предложил кадетам вместо аудиторного занятия пройти вместе с ним в лазарет. «Сегодня в Моготроне выгорело сразу несколько первокурсников», — объявил он. Пока времени прошло мало, рекомендую посмотреть, что это за феномен. Поторопитесь, изменения протекают довольно быстро. Все затаропились. Выгорание молодых магов событие неприятное, но рядовое. Чуть не половина первого курса таким образом отсеивается. Остаются только те, кто к концу первого года обучения гарантированно достигнет хотя бы самого младшего седьмого разряда, то есть реально станут магами. С меньшим хранилищем ни одно заклинание толком не получится. Неудачников жалко, но, грубо говоря, гордому имени мага надо соответствовать, и слабым среди них не место. А вот посмотреть, как происходит превращение мага в обычного человека, для начинающих целителей может быть интересным. Не с практической точки зрения шансов на восстановление магических способностей у выгоревших почти нет, но для лучшего понимания взаимосвязи хранилища и энергоканалов. Как они раздуваются в давилке, каждый может посмотреть на себе сам. А вот как усыхают, и как быстро это происходит, в общем, все поспешили почти бегом. По дороге к их компании присоединилась Девеева. Как она умудряется всегда быть в курсе всех событий отдельный вопрос. Но сейчас формально она тоже имеет дар жизни, хоть и более слабый, чем вода и воздух, или просто меньше внимания уделяет этой специализации. Кто там среди пострадавших, Пете было, в принципе, всё равно. Он даже с старшекуршников ни с кем близко не сошёлся, а Перваков в лицо, конечно, запомнил. Но даже их имена учить не старался. Зачем, если половина из них скоро отсеется? Каково же было его удивление, когда среди трёх тел, неподвижно лежащих на койках, одно оказалось Машей Селивановой. Она-то как-то оказалось невольно вырвалась у него, потому что дура неожиданно ответила на риторический вопрос Дивеева и добавила после небольшой паузы: "Тут Павлова в последнее время слишком много о себе воображать стала, в довилку напросилась, грозилась по силе меня обогнать". Но я ей между делом про ваш опыт рассказала. О том, что в давилку есть смысл только под большое давление ходить. И с накопителем, чтобы лишнюю энергию сбрасывать. А то либо развития не будет, либо выгореть можно. И что больно при этом будет очень. Заодно пообещала с Волоховым договориться, чтобы им вместе идти. Так она сразу же расхотела в Моготрон ходить. Мол, лишняя сила девушкам не обязательно. Селиванова-то тут при чем? А эта дура, видимо, подслушала или и Павлова пересказала. Купила себе самый дешевый накопитель из кварца. И сразу в камеру вместе с Волоховым полезла. Почему её никто не остановил, не понимаю. Вот теперь здесь лежит, а завтра домой отправится. Благо недалеко. По интонации Екатерины понять, сочувствует ли она Маше или нет, было сложно. Конкурентку на место поставила, а Селиванова сама виновата. Но, похоже, такой поворот событий был и всё-таки неприятен. Во время этого разговора Петя, как, наверное, и другие кадеты-целители, смотрел на пострадавших магическим зрением. Вид был не слишком приятный. Все бледные, осунувшиеся и дышат прерывисто. Но главное не это, а их энергосистема. На месте хранилища вообще ничего. Пустота, как будто всё взрывом разметало. А вокруг какая-то мешанина из порванных каналов, которые пока ещё яркие, но на глазах тускнеют. Обратите внимание на этого юношу, подал голос навиков. Из этих троих он был самым слабым. У него первого каналаы начинают восстанавливаться. только уже не как у мага, а как у обычного человека. Уточняю, ослабленного обычного человека. Но через несколько месяцев чувствовать он себя будет уже вполне прилично. Действительно, если приглядеться, можно было заметить, что в обход пустого места, появившегося от взрыва хранилища, начинают проявляться некоторые каналы, кривые и тонкие, остальные всё больше тускнеют. А вот у Маши и пустое место было больше, и каналы вокруг ещё не начали исчезать. Хотя назвать каналами эту перепутанную мешанину не пойми чего, было трудно. Поддавшись какому-то внезапному порыву, Петя подошёл к девушке и попытался подключиться к её энергосистеме своими каналами-манипуляторами. Хотите попробовать ей помочь? Думаете, до вас никто не пытался? Раздался голос Новикова. Рекомендую всем посмотреть, что из этого выйдет. Птахин обладает исключительными способностями в волевой магии, и возможно, ему даже удастся соединить разорванные края некоторых каналов. но восстановить хранилище таким образом, к сожалению, нельзя. В лучшем случае он поможет ей быстрее прийти в себя, в худшем – помешает, но при любых условиях большого вреда не нанесет, так что смотрите, и не будем ему мешать. Петя услышал эти слова. К его огорчению, похоже, преподаватель знал, о чем говорит. Если постараться, он мог бы по одному протянуть несколько каналов через пустое место и даже соединить там их концы между собой, что, кстати, совсем не тривиальная задача, но он должен справиться. Но это не будет хранилище, а только несколько пересекающихся каналов. Не факт, что самых основных, которые необходимы любому организму, хотя у него же есть коза в рукаве. С помощью шаманской тёмной энергии распутывать каналы получалось много легче. А что будет, если поместить эту энергию на место хранилища, посреди пустого места, а потом уже подтягивать к нему всё, что уцелело вокруг? Как бы ни навредить, однако, тёмная энергия каналы не только выпрямляет, она их ещё и закупоривает. Так человека и убить можно, хотя маловероятно. Тут такая мешанина оборванных каналов, из которых через некоторое время останется совсем немного, что навредить будет трудно, и не будет он много тёмной энергии использовать, малую капельку, которую в любой момент обратно в себя втянуть сможет. Выпущенная на место исчезнувшего хранилища капля тёмной энергии форму сохранить не пожелала, а стала расширяться в виде тусклого облачка, занимая чуть ли не всё пустое место. Однако Утешало только то, что никто, кроме Пети, этого не видит, а то наверняка навиков уже забил бы тревогу. Так, теперь выделить оборванный канал и подвести его конец к облачку манипулятором. Ну, подвёл. А как его там удержать? Разве что попробовать в него совсем крохотную каплю тёмной энергии добавить. В том, что идея сработает, Петя не был уверен, но она сработала. Когда тёмная энергия из канала соединилась с тёмной энергией облачка, канал застыл неподвижно, не пытайся убежать. Более того, неровный край обрыва немного разошёлся в стороны, охватывая краями бывшее место хранилища. Теперь подсоединится к следующему обрывку канала. Петя старался действовать максимально быстро. О том, как умирали кадеты, у которых хранилище было заполнено тёмной энергией, он помнил хорошо. Там, правда, концентрация была не в пример выше, но убить Машу в его планы никак не входило. 10 каналов, 20 каналов. Что он делает? раздались голоса кадетов. Новик молчал. Видимо, сам не знал. Каналы занимали свои места, но, к сожалению, состояние Маши на глазах ухудшалось. Сердце еще билось, но, похоже, девушка была в глубоком обмороке. Жаль, но надо срочно заканчивать. Петя стал втягивать темную энергию в себя, одновременно сжимая присоединенные к нему каналы до тех пор, пока их края не стали соприкасаться. Теперь заменить темную энергию на энергию жизни и попытаться залатать дыры в том небольшом хранилище, что ему удалось сформировать. Да, да. именно хранилище. Размером не впечатляет, но это именно оно. Следующий час он уже в более спокойном темпе подтаскивал к хранилищу каналы по одному и пытался их к нему приживить. Опять без тёмной энергии не получалось. Но таким образом понемногу он даже раза в 2 увеличил тот комочек жизни, что ему удалось сформировать в начале. На каком-то этапе к нему присоединился Навиков. тоже подключился к энергосистеме Селивановой и стал распутывать каналы, буквально продувая их энергией под большим напором. Как вы это сделали, спросил он Петю одними губами, видимо, не желая показывать кадетам своё недоумение. Я вам потом расскажу, также беззвучно ответил Петя. А пока давайте считать. И он немного увеличил громкость голоса. У Селивановой ситуация была критической, но ещё не фатальной. Небольшой фрагмент хранилища уцелел. Но в развитии её отбросило назад очень прилично, но снова в давилку ей пока лучше не ходить, пусть окончательно восстановится. Я бы, если позволите дать рекомендацию, её снова со следующего года на первый курс отправил. Да, кадеты, подвёл итог преподаватель. Сегодня мы с вами наблюдали уникальный случай, даже не припомню такого в своей практике. Надо будет его подробно описать. Семён Семёнович, Птахин, прошу вас срочно пройти к ректору. Когда к нему спела подойти Наталья Юрьевна, кажется, никто не заметил, а уж как она узнала, что это следует сделать, было совсем непонятно. Раньше она выгривших кадетов в лазарете вроде никогда не навещала. Одно слово магиня. Одну минуту Наталья Юрьевна. Навиков, похоже, полностью взял себя в руки, ещё раз внимательно осмотрел Машу, судя по всему, ещё и пару заклинаний на неё наложил, скорее всего, на регенерацию и полное исцеление. Петя зависливо вздохнул про себя. Его сил на такие заклинания подряд совершенно недостаточно. Он и одно-то не факт, что потянет, разве только с помощью накачанной под завязку ауры. Целитель тем временем подвёл итог. Да, жизни Селивановой больше ничего не угрожает. Мы можем идти. Наталья Юрьевна пошла перед ними летящей походкой, мы Петя шёл как в тумане, почти ничего не видя, хотя глаза сами собой зафиксировались на её пятой точке. Спалился по полной, констатировал он. Вот зачем он кинулся Машку спасать? Она же не помирала, просто магии лишилась, ведь от нее даже благодарности не дождешься, хотя не очень-то ему ее благодарность и нужна, как и она сама, с таким-то характером и такими претензиями. Но сделанного не воротишь. Теперь надо думать, что ректору говорить, и не мешало бы понять, чем ему это грозит. Как-то незаметно дошли до приемной ректора. Наталья Юрьевна юркнула за дверь к начальнику и почти сразу вернулась. «Проходите». И после небольшой паузы. А воздеви его, никто не приглашал, но затем голос немного смягчился. Можете пока на моём месте в приёмной посидеть и отгонять посетителей, чтобы никто посторонний не лез. Видимо, дружба с генеральшими и здесь сказывается, подумал Петя. Другого кадета пинками бы выгнала. Впрочем, не это его сейчас должно было волновать. Садитесь, неожиданно дектор сделал пригласительный широкий жест рукой, смотря при этом почему-то не на Петю. Рассказывайте. Чай, кофе? еще более неожиданно прервала паузу Натальи Юрьевны. Неужели здесь чем-то еще и угощают? Петя сидел не то, чтобы совсем сжавшись, но на Навикова посмотрел с надеждой. Тот не подвел и заговорил. «Александр Васильевич, сегодня во время сеанса в Моготроне выгорело трое кадетов. Два первокурсника и одна второкурсница, Селиванова. О ней вообще особый разговор. Я был против ее посещений, особенно под большой нагрузкой. Но сегодня вы нас сами на совещании задержали, так что занятие начал ассистент Трегубова, Берков. «А Навиков тоже не дурак», — отметил про себя Петя. Сразу подчеркнул, что ни в чем не виноват. А ассистент он на то и молодой, чтобы все шишки на него валились. Всех трех выгоревших перенесли в лазарет, где я лично убедился, что их жизни ничего не угрожает, после чего счел возможно пригласить кадетов со специализацией «Жизнь». «Это все понятно», — перебил целитель-ректор. Наталья Юрьевна говорит, что Птахину удалось восстановить у Селивановой хранилище, что считалось невозможным в принципе. Наталья Юрьевна в это время снова возникла в кабинете с подносом в руках, с четырьмя чашками. Петя чуть со стула не свалился. «Теоретически восстановление магических способностей у выгоревшего мага возможно», не слишком уверенно произнес Навиков. «Описаны случаи, когда это произошло естественным путем. И сколько таких случаев было за всю историю, я читал о двух. Ну, там, где два, там сами знаете. Но это не наш случай. Что конкретно вы делали, Птахин?» «Ваше превосходительство». промявлил Пети и попытался встать. Но в этот момент перед ним на столе появилась чашка с чаем, а в загривок слегка ванзились острые ноготки. Как ни странно, это помогло ему собраться. "Ваше превосходительство", Петя наконец решился. "Вы, наверное, в курсе, что я обладаю некоторыми шаманскими способностями, к сожалению, очень ограниченными. Шаманскую энергию я не умею вырабатывать, но вижу её, могу её собирать и немного ею управлять". В общем, рассказал практически всё, что произошло на самом деле. В конце концов, ректор Щеглов, генерал, его самый главный начальник на время обучения, а интересы опричников с его петиными интересами практически не пересекаются. Так зачем тени на плетьи наводить? Щеглов, наверное, и так о его способностях знал или сделал вид, что знал. Наталья Юрьевна тоже. А вот Новиков, похоже, пребывал в шоке, но предпочёл промолчать. Семён Семёнович, вы поняли, что ничто вами услышанное за пределы этой комнаты выйти не должно? Ректор заметил состояние целителя. Вы поняли, никому ни слова. Это и о причников касается. Для нас здоровье будущих магов важнее любых политических игр. Сказано было веско, но Петя ему не очень поверил. Скорее просто хочет придержать информацию. Не следует просто так делиться тем, что имеет ценность и в случае чего может быть продано. Некоторое время все молчали. Потом ректор задумчиво произнёс: "Перспективы открываются интересные, но сразу такой уж большой конкретной пользы я всё-таки не вижу". Селиханова, как я понял, существенно потеряла в развитии. Да, ваше превосходительство, Никипов почему-то молчал, а ноготки опять просигналили Пете, что надо отвечать. Но всё-таки ситуация у неё даже намного лучше, чем при поступлении в академию. Основные каналы всё-таки остались разработанными. Так что своего седьмого разряда она достигнет обязательно, возможно, даже шестого. Хотя форсировать нагрузку я бы на её месте постерёгся. Вот, видите, кивнул Щеглов. Слабый маг из неё всё-таки получится. Но что делать с первогодками? Они выгорают потому, что никак до седьмого разряда развиться не могут. Ну, восстановим мы их слабые магические силы. А что толку? Они же только ещё раз выгорят. Ректор задумался, остальные молчали. Сбивать его с мысли никто не рискнул. Однако, как научное исследование, это была бы очень интересной тема. Да и с состоявшимися магами несчастья иногда случаются, особенно во время боевых действий. А ваша шаманская магия ведь не только целебными свойствами обладает, а «Не правда ли, Птахин? И, как я понял, именно эти никак не связаны с целительством возможностей и интересуют опричников в первую очередь». И снова после небольшой паузы. «Птахин, а как вы смотрите на то, чтобы после окончания академии остаться в ней работать? Для начала ассистентом. Тема для исследований у вас уже нашлась». Ноготки явно намекнули Пете, что надо соглашаться, но он неожиданно заупрямился. просто представил себе, какое место он будет занимать среди преподавателей, где просто нет магов меньше четвёртого разряда, а ему никакая тема выше пятого подняться не позволит. В любом провинциальном городе он стал бы очень уважаемым человеком. Даже в столице мог бы заниматься целительской практикой, используя свои особенности, и для его клиентов важен был бы результат, а не его разряд. И вот ему предлагают остаться работать чуть ли не в единственном месте в стране, где на него все будут смотреть как на слабока. Даже если будут признавать важность его работы, магов не переделаешь. Очень польщён вашим предложением, ваше превосходительство, Пете говорил вежливо, но уверенно, не обращая внимания на ноготки. Но в академии от меня, при моих невеликих силах, может быть польза только если мне удастся обзавестись стабильным источником шаманской энергии. Без неё я, кстати, и апричником не интересен. Но не будете же вы здесь вечно держать ульротачи или другого шамана? Тем более, что Магады к тому, что я за его счёт энергию запасаю, относится крайне отрицательно. Говорить о том, что лучшим вариантом было бы вообще переманить шамана к себе на службу, Кадет не стал. Что они дураки тут сидят? Если бы могли, давно бы такого шамана завербовали. Хотя почему с этим возникли трудности, Петя искренне не доумевал. Впрочем, на это частично ответил сам ректор. Согласен, тут могут быть сложности. Родзянка, хоть и выдающийся целитель и учёный, деликатностью не отличается. привык, что по слову причников все только под козорёк берут. На государь ему верит и его ценит. Так что воспринимайте его как данность. Вот я и говорю, даже если удастся с ультратачи шаманской энергией поживиться, его превосходительство Родзенко всё её на опыты с его книги потратить заставит. Птахин, я не поверю, что вы не думали сам, как решить этот вопрос, и не говорите, что у вас нет никаких идей. Врать на голубом глазу Петя не рискнул. Щеглов очень сильный маг. Кто его знает, что он может Но про кинжал Кадет старательно забыл. В принципе, вариант есть, но не уверен, что его возможно осуществить. Привезённый мною с Дальнего Востока чёрный орех выделяет немного шаманской энергии, которую я, в принципе, могу собрать. Только росток в оранжерее Академии настолько ещё хилый, что до сих пор я у него не брал энергию, а сам с ним делился, чтобы рост быстрее. Но если бы чёрных орехов была целая роща, только где её взять? Интересно. А больше ничего подобного вы мне сказать не хотите? Почему её из вас ценное научное сведения к лещами тянуть должен? Ваше превосходительство, да где же я мог вам об этом рассказать? Вы меня в первый раз в кабинет пригласили. Вы вернулся, усмехнулся ректор. Звонить в лишние уши такому действительно ни к чему, но к Наталье Юрьевне вы вполне могли подойти. Буду знать. Ногти уже больше когти напоминали. Петя чуть не взвыл. Чёрный орех просто так в лавках не продаётся. Намекаете, что вас на Дальний Восток распределить надо? Вообще-то, лучше было бы денег на покупку найти, а не ждать, что молодой Мак как-нибудь сам выкрутится. Но вслух Пети этого не сказал. Ясно, что такие траты бюджетом академии не предусмотрены. Даже если на один орех денег удастся наскрести, проблему это всё равно не решит. А Дальний Восток не самое плохое место, и власть ректора туда не распространяется. Там свои начальники есть. Ректор уже собирался закончить это внеплановое совещание, так ничего и не решив. Потребовал от всех, Пети и Новикова, думать. и докладывать все ценные мысли, которые придут в голову Наталье Юрьевне. Но тут Петя опять голос подал. А что с Селивановой делать? Продолжать ли ею заниматься? Или? Ректор его прервал. Сами с Новиковым решите. Я вас больше не задерживаю. Вышли. Девейвой в приёмной, кстати, не было. Петя срочно малое исцеление на загривок себе наложил. Ему показалось, или сзади рассмеялась Наталья Юрьевна. Оборачиваться не стал. Не слишком ему такой знак внимания понравился. Так парой вместе с Новиковым они и вернулись в лазарет. Кадеты-целители всё ещё были там и пытались утихомирить пришедшую в себя и бьющуюся в истерике Машу. Остальные выгоревшие пока лежали тихо. "Это всё из-за тебя", приветствовала она Петю. "Целый год трудов псу под хвост. Я даже мало исцеления на себя наложить не в силах". Отвечать Петя не стал, не потому, что сказать нечего было, главное ни за чем. Если и другие кадеты почему-то не сказали, сама могла спросить, кто тут с ней возился. обвинять её в том, что она сама за ним тянулась и не слушала советов, пусть обвиняет. Ему её мнение не слишком интересно. Впрочем, не промолчал Навиков. Вы, Мария Константиновна, сами в своём срыве виноваты. Нечего было требовать себе нагрузку, как кадету, который вас на три разряда сильнее. А Петру Григорьевичу надо спасибо сказать. Если бы не его уникальное острое магическое зрение, вы и вовсе магии лишиться могли. Маша замолчала, но всхлипывать продолжала. Навиков вздохнул и наложил на неё ещё одну полную исцеление, после чего сказал: "Шли бы вы с Еливановой домой, нечего тут себе и другим нервы мотать. Вам хотя бы пару дней отдохнуть от магии надо, а потом посмотрим, как у вас каналы восстанавливаются и что можно сделать". Петя не стал ждать окончания их разговора и вышел из лазарета, чтобы обнаружить рядом с собой Дивееву. "Рассказывайте, что там у ректора было, Екатерина Львовна?" Ректор строго предупредил, что все сказанное за пределы его кабинета не должно выходить, он тихо рассмеялся, так что давайте не здесь, после чего был поцелован в щеку. На глазах пусть и случайно оказавшихся в этом районе кадетов, но можно было не сомневаться, что к вечеру об этом будет знать вся академия. Дивеева деловитой походкой удалилась, а Петя тихо застонал ей вслед. Зато на ближайших танцах в доме собраний у Пети неожиданно оказалось сразу три партнерши. Причём невозмутимость сохраняла одна Дивеева, которая на него решительно и наложила лапу. Галя явно расстроилась, а вот Маша на неё почему-то ещё и нашипела. В результате Машу подхватил в качестве партнёра Мусий Шульт. Галя так и вовсе ушла, а Екатерина с Петей прошли в танце один круг и отправились вслед за ней. Причём Дивеева неожиданно догнала расстроенную девушку и даже перед ней извинилась. Галя, тут так обстоятельства сложились, что не смогла тебя предупредить. Ты не обижайся. Мне Птахин срочно понадобился. Эй, а самого Петю спросить? В общем, конец года у Птахина получился весёлый. В смысле, в земотношении с девушками. Девеева на танцы пришла ещё только один раз, поговорить о перспективах Петиного распределения после окончания академии на Дальний Восток. Причём сама ничего конкретного не сказала. Ясно, что не сама решает, а хочет показать деду, что в Бояне она не только заклинания учит. Её знаки внимания на самом деле ничего не значат. Только почему-то после них у Натали Юрьевны настроение стало портиться. К ней в приёмную даже заходить стало страшно. Зато она сама Петю находила, почему-то стала контролировать процесс восстановления Селивановой и стала появляться в Лазарете всякий раз, как Навиков там Машу осматривал, и Петю с собой приводила, требуя, чтобы тот свои возможности в шаманской магии ей демонстрировал. Естественно, не произнося этих слов вслух. Что она там могла увидеть, осталось загадкой. Тёмную энергию не видел никто, кроме Пети. Жизнь тоже не ее специализация, у нее вода и молния, у Маши земля и жизнь. Вроде никаких пересечений, но зачем-то же она наблюдала и даже комментарии иногда отпускала вполне по делу. Загадка, а не женщина, хорошо хоть больше не царапалась. На танце в дом собраний Маша стала ходить регулярно, но неожиданно каждый раз с новым партнером. С Бартеневым поругалась, что ли? Впрочем, сам Птахин на танце ходил в лучшем случае один раз из трех, так что узнал об этом от самой Маши. Она неожиданно вместе с матерью и сёстрами стала частой гостьей у Клавы. Всякий раз, когда Петя заходил к сестре, они оказывались у неё тоже, хотя никакой системы в посещении родственницы у кадета не было. Разве что система оповещения от соседей срабатывала. Пройти по району незамеченным не было никакой возможности. Прочим особых разговоров Маша не вела, больше молчала или отвечала односложно. Зато её матушка, Анастасия Павловна, заливалась соловьём. «Ты с ними поаккуратнее, Петенька», – призывала брата Клава, когда они оставались одни. «Настасья тебя явно в зитя наметила. Оно тебе надо?» Но при встречах была очень радушна и любезна, а разговоры старалась свести к возможной жизни на Дальнем Востоке. Кажется, ей эта идея понравилась больше всех. Основной же партнершей при посещении уроков танцев у Пети снова стала Галя. Такое впечатление, что девушка всегда была в полной готовности оказаться рядом с ним. Приятно, но немного напрягает. Интересно, а что она в другое время делает? Петя-то развлекается очень редко. С другими гуляет. Хорошо бы. Чувствовать себя обязанным кадету не хотелось. На рождественский бал все-таки пошел вместе с ней. К счастью, обошлось без эксцессов. Скандалов не случилось, генеральше не приставали. Даже удовольствие получил. Уль Ратачи появился в академии только после каникул. Буквально за два дня до начала непонятной Пети зимней практики. Которая больше напоминала, как он понял, недельный поход по бездорожью в зимнем лесу. Причём каждый должен быть сам по себе, хотя в случае встречи с сокурсниками не возбранялось дальше идти вместе, а так как должны были забросить куда-то в дикие места, и всем надо будет добраться к общей точке сбора. Какой во всём этом смысл? Ясно же, что кодиты окажутся в абсолютно разных условиях. Маги воздуха так и вовсе улететь смогут, маги огня, по крайней мере, мёрзнуть не будут. У Пети же нет никаких преимуществ, разве что сам себя вылечить должен суметь, если заболеет. Но правила устанавливал не он, а Зато тщательно готовился. Палатку и тёплые вещи он приобрёл заранее. Теперь тщательно отбирал, что возьмёт с собой. На себе же всё нести придётся. А вот появление шамана на его занятиях никак не отразилось. Радзянка тоже приехал и даже с командой из пяти человек, но Петю в магатрон никто не позвал. Оказалось, что Ульротач неожиданно согласился сотрудничать, то есть сам книгу энергии накачивал, но только дважды в день. Больше говорил, силы у него нет, а в давилку идти отказался категорически. Дед запретил и на уговоры не поддавался. Зато заявил, что тоже в поход должен сходить. И это тоже задание деда. Если Бородзянко сам не был целителем высокого разряда, его, возможно, при этом в заявлении шамана удар бы хватил. Но Ульратачи никаких аргументов не слушал. Надо и все. Петя об этом узнал случайно, от Натальи Юрьевны, которая сама к нему подошла на занятие и поманила пальчиком за дверь. «Учтите, Птахин, наш шаман почему-то обязательно хотел идти в поход вместе с вами». Именно с вами, а не с вашим курсом. Не знаю к чему это, но имейте в виду. Мак, мак, мак,